Глава 32. Высшая раса убивает и грабит. Планируя Дранг-Нах-Остан, наступление на восток, нацисты видели перед собой несуверенные страны и народы со своей экономикой, культурой, традициями, а жизненное пространство для арийцев, поле для тотальных грабежей, выкачивание ресурсов и получение бесплатной рабочей силы. Термин «геноцид» принадлежит нацистам. Это продукт теории о господстве высших рас над низшими, допускавшего уничтожение целых народов. Приведенный ниже текст американского обвинителя С. Гарриса посвящен главным образом польской трагедии, одной из самых длительных и масштабных по числу жертв. После захвата Польши в 1939 году часть ее земель была присоединена к Германии. Оставшаяся территория стала называться польским генерал-губернаторством. Во главе его Гитлер поставил Ганса Франка, который заявил, с Польшей следует обращаться как с колонией. Поляки станут рабами Великой Германской империи. Под руководством Франка страна подвергалась планомерному и методичному ограблению. В Германию вывозилось почти все продовольствие. Собственность местного населения конфисковывалась. Представление доказательств американским о б в и н и т е л е м С. Гаррисом по разделу «Германизация и грабеж в оккупированных странах» в генерал-губернаторстве установился режим жесточайшего террора. Сопротивление новому порядку каралось смертью. За первые три года оккупации в лагеря смерти было отправлено 85% польских евреев. Пострадало также большое число поляков и граждан других национальностей. Всюду, куда вступали немецкие войска, устанавливалась жестокая, бесчеловечная оккупационная власть, ставившая целью ограбления и о б е з л ю ж и в а н и е огромных территорий.